Глава десятая. Год назад мистер Грин проявил неожиданный интерес к личным делам Аби. Если, конечно, это можно назвать интересом. Аби как раз пригнали новую машину. «Вы должны помнить, — сказал начальник, — что отныне каждый год в это время будете вынуждены выкладывать сорок фунтов за страховку». Прозвучало это как глаз его или сына Вафуила. Не мое дело, конечно, но в стране, где даже... Образованный человек не достиг еще той ступени, чтобы думать о завтрашнем дне. Я просто обязан предупредить. Слова «образованный человек» он будто выплюнул. Аби поблагодарил его за совет. И вот этот в судный день настал. Письмо о продлении страховки Аби разложил перед собой на столе. Сорок два фунта. На счету у него оставалось чуть больше тринадцати. Он сложил письмо и сунул в один из ящиков, где хранил личные мелочи вроде почтовых марок, рецептов и ежеквартальных выписок о состоянии банковского счета. Ему бросилось в глаза письмо, написанное полуграмотной рукой. А Би вытащил его и еще раз прочитал. — Уважаемый сэр, мои дела очень плачевны, поэтому должен просить вас со всем уважением дать мне помощь. «С одной стороны, мне смотреть стыдно, что прошу помощь, но если только честно с собой, правда, я хочу так, как очень надо, пожалуйста, простите меня, мой просьба на вам тридцать шиллинг, заверяю вас, по всей правде вернуть быстро, в день, когда зарплата. 26 ноября 1957-го, ваш преданный слуга Чарльз И.Б. Абин напрочь забыл об этом». Нечего удивляться, что теперь Чарльз постоянно заходил в его кабинет, перебросится парой фраз на «Ибо». Этот человек был посыльным в департаменте. Аби спросил, что у него за нужда, и он ответил, что жена только-только родила пятого ребенка. Аби, который обычно носил с собой около четырех фунтов, сразу отчитал ему тридцать шиллингов и совсем об этом забыл до сегодня Он послал за Чарльзом я спросил его на Иба, чтобы не поняла мисс Томлинсон, почему тот не сдержал обещания. Чарльз почесал в затылке и повторил обещание, на сей раз продлив срок до конца декабря. «Мне будет трудно доверять тебе в будущем», — заметил Аби по-английски. «О нет, ога, хозяин, я не попрошай. Конец месяца плачу», — и перешел на Иба. «У нас говорят, что долг может заплесневеть, но никогда не сгниет». — В этом департаменте много людей, но я не пошел к ним. Я пришел к вам. — Весьма любезно с твоей стороны, — усмехнулся Аби, прекрасно понимая, что собеседник не оценит его тонкой иронии. — Так и вышло. Не оценил. — Да, здесь много людей, но я к ним не пошел. Вы мой хозяин, я вас очень уважаю. У нас, говорят, малое дерево пристраивается к большому и ползет у того по спине, чтобы пробиться к солнцу. По годам вы юноша, но... — Ладно, Чарльз... «Конец декабря. Если не сдержишь слово, мне придется доложить мистеру Грину. А я сдержишь, если я подведу моего ога, куда пойти в следующий раз?» И на этой риторической ноте в истории была поставлена точка с запятой. Аби еще раз просмотрел письмо и, мрачно усмехнувшись, обратил внимание, что изначально автор написал «Мой просьба на вам всего тридцать шиллинг», а затем, несомненно, хорошенько проразмыслив, зачеркнул «всего». Он убрал письмо обратно в ящик, решив посвятить вечер требованию страхового взноса. Тут ничего больше не оставалось, как пойти завтра утром в банк и попросить управляющего повысить кредитный лимит до 50 фунтов. Ему рассказывали, что высокопоставленному чиновнику, жалование которого переводится на банковский счет, подобное повышение получить довольно легко. «В данный момент все равно больше ничего не придумать». В присложившихся обстоятельствах установка Чарлза весьма здравая. Если не смеешься, то придется плакать. Как будто вся Нигерия построена по этому принципу. Но никакая доза философии не могла надолго отвлечь Аби от этого письма. Никто не вправе утверждать, что я расточителен. Если бы я в конце прошлого месяца не послал 35 фунтов на лечение матери в частном госпитале, у меня был бы порядок. Но если не полный порядок, то я хотя бы был на плаву. — Ладно, выкручусь, — убеждал он себя. — Вначале всегда непросто. Как у нас говорят, плакать трудно только начать. Ха, не самая веселая поговорка, но верная. Если бы прогрессивный союз у Мофии предоставил ему четыре месяца отсрочки, все могло сложиться иначе. Но это уже старая история». Аби помирился с Союзом. Было совершенно ясно, что они не желали ему дурного. А если бы даже и желали, то ведь гнев сородича на сородича, как сказал президент во время примирения, проникает в плоть, но не в кость. Разве не так? Союз очень просил его согласиться на отсрочку в четыре месяца, начиная с сегодняшнего дня, но он отказался, совгав, будто обстоятельства удачно изменились. А если рассуждать объективно как если бы речь шла о ком-то другом, не о нем. Разве можно пенять бедным людям за то, что они осудили высокопоставленного чиновника, который, как им показалось, не захотел выплачивать 20 фунтов в месяц? Они наложили на себя немилосердную дань, собрав 800 фунтов, чтобы отправить его в Англию. Некоторые зарабатывали не больше 5 фунтов в месяц, а он получал почти 50. У них есть жены и дети, которые учатся в школе. У него нет... После уплаты двадцати фунтов у Аби оставалось тридцать. Очень скоро появится прибавка. Она одна будет, как заработная плата у многих. Аби признавал, у этих людей есть своя правда. Но они не знали того, что потрудиться в поте лица, в слезах, дабы их сородич вошел в блистательную элиту, недостаточно. Они должны еще удержать его там». Да, они сделали его членом закрытого клуба, где приветствуют друг друга вопросом «Вы довольны своей машиной?» Неужто они ожидали, что он станет отвечать «Простите, но я не езжу на машине?» Понимаете, не смог уплатить страховой взнос. Ведь это означало «Выкинь немыслимый фортель». Почти как если бы дух с маской на лице вообще не Ибо сказал на приветствии посвященных «Прости, приятель, но я не понимаю твоего странного языка, я всего лишь человеческое существо, которое надело маску». Нет, это просто невозможно. Народ ибо с его высокими представлениями о порядочности создал поговорку о том, что нельзя просить человека со слоновой болезнью мошонки заболеть еще и оспой, когда тысячи других не знают и мелких недугов. Несомненно, нельзя. Однако случается. Такой есть мир, как говорят. Договорившись в банке о превышении кредитного лимита до пятидесяти фунтов и забежав в страховую компанию, чтобы сразу же их отдать, обе вернулся на работу, где обнаружил ноябрьский счет за электричество. Распечатав его, он едва не закричал «пять фунтов, семь шиллингов и три пенса». «Что-нибудь случилось?» — спросила мисс Томлинсон. «А? Нет, ничего». Он взял себя в руки. «Просто мой счет за электричество. И сколько вы расходуете в месяц? Этот на пять фунтов, семь и три». Здешние тарифы на электричество — чистый грабеж. В Англии его бы заплатили меньше за целый квартал. Но Оби было не до сравнений. Неожиданный удар после получения письма из страховой компании заставил его осознать реальную финансовую ситуацию. Он прикинул перспективу на ближайшие несколько месяцев и нашел ее весьма тревожной. В конце месяца ему предстоит продлевать водительские права. «На год даже не обсуждалось, но, но продление только на квартал обойдется в четыре фунта, потом колеса. Может, он и протянет еще месячишко, но вообще-то они уже мягкие, как тюбик зубной пасты. Все считали странным, что первые колеса не придержались два или хотя бы полтора года. О покупке новых шин за тридцать фунтов и думать нечего. Значит, придется вулканизировать те, что есть, по одной, начиная с запаски в багажнике. Это снизит стоимость наполовину». Они продержатся не более полугода, так сказала мисс Томлинсон. Полгода — достаточный срок, чтобы ситуация немного выправилась. Никто не обращался к нему в связи с налогами на доход. Это еще впереди. Но не в ближайшие два месяца. по Пообедав, Аби принялся вводить меры решительной экономии в квартире. Новый бой, Себастьян смотрел на него и, наверное, думал, что это нашло на хозяина. Обед Аби начал с того, что пожаловался на слишком большое количество мяса в супе. «Знаешь, я не миллионер?» — сказал он. «Клара, когда сама варит суп, берет в два раза больше мяса», — подумал Себастьян. «И впредь я буду выдавать тебе деньги на рынок только раз в неделю». Каждый выключатель в квартире работал на две лампочки. Аби принялся их выкручивать. Теперь правилом стало один выключатель — одна лампочка — Он часто удивлялся, зачем в ванной и в туалете по две лампочки. Типичное планирование правительства. На бетонной лестнице в парадном вообще не было света, и люди часто сталкивались или поскальзывались на ступенях. А в туалете, где никому неохота разглядывать, чем он там занимается, две лампочки. Управившись лампочками, обе опять обратился к Себастьяну. «Нагреватель воды больше не включаем. Я хочу принимать холодный душ, холодильник выключать в семь часов вечера и включать в полдень». «Понял? Да, сэр. А мясо не запортится. Не нужно покупать много за раз. Да, сэр. Купи сегодня немного. Когда доедим, купишь опять немного. Да, сэр. Только вы говорили ходить за рынок раз на неделю. Ничего подобного я не говорил. Я сказал, что буду давать тебе деньги раз в неделю. Да, Себастьян, наконец, дошло. То же самое...» «Вы не дашь мне деньги два раза, вы дашь мне сейчас один раз». Аби понимала, что абстрактными рассуждениями много он не добьется. Вечером у него состоялся серьезный разговор с Кларой. Аби не хотела рассказывать ей о превышении кредитного лимита, но, едва увидев его, она спросила, что случилось. Он попытался отговориться какими-то пустяками, однако ничего заранее не обдумал, и получилось неубедительно — Клара выуживала из него информацию своеобразным методом. Она не спорила, а замолкала. Ну, а поскольку, когда они бывали вместе, три четверти времени говорила она, молчание скоро становилось непереносимым. В таких случаях Аби обычно спрашивал ее, что случилось, и это, как правило, служило ей прелюдии к тому, чтобы делать все, что душе угодно. «Почему ты мне не сказал?» — удивилась Клара, когда он изложил ей историю с банком. «Не было необходимости. Я выплачу кредит в рассрочку за пять месяцев». «Дело не в этом. Ты просто не считаешь нужным рассказывать мне о своих трудностях». «Никакая это не трудность. Я бы и не рассказал, если бы ты не надавила». Mm, «Ясно». Клара пересекла комнату, подняла лежавший на полу женский журнал и стала читать. Через несколько минут обеизделанной легкостью заметил. «Невежливо читать, когда у тебя гости...» Тебе следовало бы знать, что я плохо воспитана. Любой намек на семью Клары был сопряжен с большим риском и часто приводил к слезам. Вот и теперь глаза у нее увлажнились. «Клара», — сказал, обеобнимая ее, она напряглась, как струна. «Клара». Она не ответила, продолжая машинально перелистывать страницы журнала. «Я не понимаю, почему ты хочешь поссориться?» «Не звука». — Наверное, я лучше пойду. — Наверное. — Клар, прости. — За что? Оставь меня от жаре. И она оттолкнула его руку. Абиб посидел еще несколько минут, уставившись в пол, а потом резко вскочил. — Ладно. Клара осталась сидеть, переворачивая страницы. — Пока. — До свидания. Вернувшись домой, он велел Себастьяну не готовить ужин. — Я уже сейчас делаю. — Значит, остановись! — крикнул Аби и прошел в спальню. Какое-то время он стоял, глядя на фотографию Клары на туалетном столике. Затем положил ее лицом вниз и принялся раздеваться. Натянул через голову накидку и вернулся в гостиную за какой-нибудь книгой. Поводил взглядом по полкам, так и не решив, чтобы почитать. Наконец остановился на сборнике стихотворений Хаусмана, объяснял книгу с полки и вернулся в спальню. Взяв фотографию Клары, он снова поставил ее на место и лег на кровать. Таби открыл книгу там, где из нее торчал лист бумаги, оттрепавшийся потемневший от пыли. На нем было написано стихотворение Нигерия. «Благослови Господь Отчизну, край ослепительного света» где, выбрав мирный путь свободы, предвосхитили мы победу. Да сохранится жизнь и радость, и чистота сердец, и младость. Благослови Господь всех нас, мужчин и женщин, стар и млад, страну воздвигнуть на века, забыть про рознь и диалекты, и помнить только человека. Внизу стала подпись «Лондон» июль 1955 года. Он улыбнулся, вложил лист бумаги обратно в книгу и начал читать свое любимое стихотворение Хаусмана — пасхальный гимн.